«Попробуем помочь добрым людям. Надеюсь, машина у вас есть?» «Внизу стоит», — радостно ответил капитан. Он, видимо, не надеялся на то, что Шура согласится заниматься этим практически безнадежным делом. «Если хочешь, Вацман, поехали с нами», — предложил Холмов, доставая из-под подушки револьвер. «Тут чем больше народу, тем лучше». Дима вскочил из готовности готовностью стал напяливать джинсы. Вскоре все вышли на улицу и сели в светло-серую. Во всяком случае, именно такой цвет отражался от ее боков в тусклом освещении уличного фонаря. Волгу, принадлежащую начальнику охраны порта Башлинскому. «Куда ехать?» Обернувшись к Шуре, спросил он и включил мотор. Этот вопрос вызвал на лице Холмова выражение неподдельной растерянности. «Действительно?» — задумчиво пробормотал он. «Черт его знает, куда ехать. Мотаться ночью в темноте по всему побережью в поисках непосредственно парохода — дело настолько же глупое, насколько и безнадежное». Нужно искать исполнителей, а для этого прежде всего нужно найти наводчика, негодяя с экипажа. «Вы подозреваете кого-нибудь?» — обратился Холмал и Беспалкин. Тот глубоко задумался. «Я знаю», — наконец неуверенно произнес он. «Тут трудно сказать. Сисяев вроде...» Больше всех день глюбит. Хотя, не думаю. Ладно, поехали к этому Сесяеву. Недерпеливо махнул рукой Шур. Может, найдем какую-нибудь зацепку? Тем более, что это он поднял ложную тревогу все в Севбоновой. Надеюсь, адрес его у вас имеется. «Конечно», — кивнул головой Степан Григорьевич, доставая из куртки записную книжку. Улица космонавта, дом «Волга» сорвалась с места и, поднимает тучи брызг, помчалась по темным улицам Молдаванки в неизвестность. Некоторое время Холмов о чем-то размышлял, затем спросил капитана. «Значит, насколько я понял, в момент похищения на судне никого, кроме вахты, не было. Скажите, а вы точно видели на берегу весь остальной экипаж, вернувшийся из магазина, или среди них кого-то все-таки не было?» «Вроде все были», — не очень уверенно ответил Беспалкин. А сколько на судне оставалось вахтенных? Пять? Вахтенный штурман, мотористы, три матроса? А почему так мало? Зевнув, поинтересовался Холмов. Так ведь бердиджанский партизан, суденышко небольшое. 1200 двести водоизмещения, объяснил капитан. И экипаж на нем... «Всего шестнадцать человек». «А может быть, когда бандиты переправят наркотики на берег, вахтенные сами приведут судно обратно в порт?» — сказал Дима. Холму сокрушенно покачал головой. «Оставлять свидетелей в таком деле... Самое лучшее, на что можно рассчитывать, — это то, что их свяжут и оставят на корабле, чтобы раньше времени не подняли тревогу. Капитан, который до этого как-то не задумывался о подобном исходе, вздрогнул и зашмыгал носом, утирая дрожащей рукой скупую мужскую слезу. Ему было невероятно жалко своих орлов. Песпалкин закусил губу, И начал последними словами ругать себя за то, что часто был несправедлив к покойным.